Глава 25. Поиск выхода. Подниматься наверх, драться и попытаться сбежать, в том числе завладев одним из транспортных средств, не прокатит. Авиатрицикл умеет распознавать допущенных к управлению. А ни я, ни Меген к этой категории не относимся. Впрочем, уверен, моя спутница сумеет обойти защиту. Но на это потребуется время, которого, как обычно, у нас нет. Если же речь про драку, то у противника оружие, А у меня ни хрена. С другой стороны, могу использовать преимущество неожиданного нападения. Это я так про засаду или удар со спины прикинул. Бегом вернулся к тому месту, где спускался на лифте, а Меген слезла по нашей веревке. Лихорадочно ощупываю стену, ищу панель управления грузовой платформой лифта, чтобы отправить его наверх, а потом обесточить. Уверен, еще существует выход с подземного уровня, и наверняка он не один. «Змей, так что делать-то?» Спокойно спросила меня Меген. «Девушка смотрит за моими действиями с интересом. Она больше не волнуется по поводу прилетевших в усадьбу сектантов. Интересно, неужели настолько доверяет моим силам?» «Пока не отвечаю». Пальцы нащупывают рельефный выступ щитка. Распахиваю дверцу железного шкафчика и, обернувшись к Меген, говорю. «Сойди с платформы. Лифт отправляю наверх. А мы будем исследовать подземные уровни?» — радостно спросила моя спутница и приблизилась ко мне. Чуть слышное гудение, и над нашими головами застыла грузовая платформа лифта, отрезая от внешнего мира. Но в безопасности ли мы? Питание в щитке отключил, но только нет гарантий, что наверху запитано от одной линии и вниз лифт не спустится. Да, не продумал путь к отступлению, но и не знал, что у нас появятся нежеланные гости. «Возвращаемся в щитовую». «Посмотришь и скажешь, в каком все состоянии», — кивнул я девушке на коридор, откуда прибежали. «Змей, пока можно не беспокоиться, но кислорода мало», — доложил Ктарх. «Нет притока воздуха», — покивал я и посмотрел на свою спутницу. «Если увидишь схему подземного уровня, то обязательно дай знать. Непонятно, как отсюда выбираться». «Один путь точно есть», — беспечно отмахнулась та, намекая на поднятую платформу. За короткое время в щитовой ничего не изменилось. Судя по восторженному удивлению Миген, то и в таких местах бывать не приходилось. Зря на ее знания рассчитывал. «Вполне допускаю, что управление когда-то настроили, и оно работало в автономном режиме. Для обслуживания и наблюдения требуется операторское или пульт управления. Нам ее или его необходимо отыскать. И там проверить системы, и что можно сделать». Рассудительно вынесла вердикт девушка, после примерно такого же заключения артефакта, который тот сделал за две минуты до ее слов. Операционный зал или пульт управления обнаружили быстро. Для этого пришлось вышибить дверь из щитовой в соседнее помещение. Изначально Меген хотела применить свои умения во взломе. На этот раз, как она ни старалась, но запор не поддался. На внутреннюю задвижку не поступала энергия, и та ни при каких обстоятельствах не могла открыться. Ктарх это понял одновременно со мной, когда я попросил девчонку. «Отойди-ка в сторону, сейчас я свои умения проявлю». «И как ты справишься?» — скептически поинтересовалась та, убирая свои инструменты в рюкзачок. Указал ей рукой, чтобы к стене встала, разбежался и плечом ударил в дверное полотно. Послышался треск, на голову посыпалась штукатурка, а я продолжил полет внутрь помещения. Грохнулся и поднял в воздух облако пыли. Опять расчихался, и даже глаза заслезились. Пришлось ретироваться в щитовую и минут 10 пережидать, пока в помещении, где стоят десятки экранов, можно будет дышать. Большинство компьютеров, а их в операторской оказалось порядка сотни, объединенных в одну сеть, не работают. На кнопки включения не реагируют. Мы этому не сильно расстроились. Хватит и тех, что функционируют. Нарисованные энергетические схемы на экранах дают представление о работоспособности установок и оборудования в поместье. Почти все повреждены. Линии питания в обрывах. Подпитка осуществляется от уловителя энергии. Но вместо расчетной мощности, непонятно какой, работает на 7%. Меген сосредоточенно стучит по вмонтированным в столешницу кнопкам. Выводит одно за другим изображение на экран. В том числе и отыскала камеры видеонаблюдения. Точнее, отсутствие сигналов с передающих устройств, а они, если верить надписям, чуть ли не на каждом шагу нашпигованы. В том числе есть и в доме, кроме пяти комнат на втором этаже над подвальным помещением, так гласила подпись на схеме. «Да-да, у нас теперь есть план усадьбы, и в том числе основного здания с подземными уровнями. Жаль, что схема не соответствует действительности, виденной на поверхности». Зато показывает размах, в том числе и охранные точки по периметру. В земле есть даже шахты с ракетной установкой, не считая огневых точек и ангаров для военной спецтехники. «Что же это за такой объект, который находился в строжайшем секрете?» — озадачился я вопросом. «Ты про то, что его никто не посетил со времен нападения на планету?» — уточнила миген. «Сообразительная девочка», — прокомментировал я слова Актарха, а потом заметил. «Змей, хочу тебе напомнить...» что наша цель заключается не в разгадывании старых тайн. Уровень притока воздуха незначительно падает. Но если так продолжится, то вы с нашей спутницей ощутите кислородное голодание через пару часов». «Нашла выход с первого уровня», — радостно заявила Миген, выведя на экран схему коридоров. «Хм, есть еще два лифта. Один выходит на поверхность возле обозначенного пропускного пункта. Мы рядом с ним на территорию вошли. Они нам не помогут». Там, кроме развалин забора, еще и несколько холмов. Все разрушено и завалено», — отрицательно покачал я головой. «А судя по электросхеме, то платформы обесточены после аварии», — указал пальцем на сообщение системы о состоянии объектов, выведенных на экран. «Да, тут ты прав», — вынужденно согласилась девушка. «Не сразу увидела в перечне алармов, что лифты не работают». «Черт, жаль, что не могу протестировать ничего. Нет доступа к настройкам и управлению, только режим просмотра». Она поморщилась. Да, надеялись, что система с открытым доступом, но шансов на это было мало. Так и оказалось. Посмотреть можем, а отдать хоть какую-то команду или запустить тест требуется войти под личным именем и паролем. Миген использовала с моей подсказки стандартные логины и базовые пароли типа администратор и 4 единицы, админ и админ. Еще несколько попыток с различными комбинациями, но все безуспешно. «Еще один выход. Сразу за главным домом в какое-то здание, но его, правда, уже нет», указала моя спутница на одну из линий, которая заканчивается схематичными ступеньками. «Вот там и выйдем», — обрадовался я, стараясь запомнить движение по лабиринту коридоров. «Вероятность небольшая», — скептически высказал свое мнение Актарх. «Не каркай!» — одновременно Смиген воскликнули мы и поспешили в нужном направлении. «Дорога не заняла много времени». Правда, у пары развилок мы с компаньонкой поспорили о том, куда идти. Артефакт выступил третейским судьей, безапелляционно поддержав первый раз меня, а второй раз отдав предпочтение девушке. И чего мы с ней головы ломали и запоминали маршрут? Ктарх с его фотографическими ячейками памяти и способностью ориентироваться незаменим. Длинная лестница отделана плиткой, освещается красивыми лампами, которые светят более-менее. Думаю, тут ходили владельцы усадьбы или важные чины, но никак не обслуживающий персонал. Массивные двери из драгоценных пород дерева только подтверждают мои подозрения. Закрыто? Поинтересовалась Миген, наблюдая за моими безуспешными попытками приоткрыть хоть на миллиметр одну из сторок. Завалены, мрачно ответил я. Отсюда не выйти. И что теперь? Поинтересовалась та. Возвращаемся в центр управления? Нет смысла, отмахнулся я. Ничего нового там не увидим. И, кстати, мне кажется, или дышать все же становится труднее. «Пыль, она сильно раздражает», — неопределенно сказала девушка. Артефакт подтвердил мои опасения, заявив, что нам следует поторопиться. И действительно, выход на поверхность только тот, которым сюда попали. Есть вероятность, что на нижних уровнях предусмотрены строителями запасные пути на поверхность, но там и вовсе дышать нечем, так что и пытаться спуститься не стоит. Тарх подкинул еще одну идейку – отыскать конфигурационный компьютер и осуществить его взлом, чтобы узнать пароль управления. Как вариант изучить документацию, находившуюся в операторской. Но на все это потребуется неизвестное количество времени, а его у нас мало. Поэтому придется рискнуть и подняться на поверхность или хотя бы обеспечить приток воздуха, спустив вниз грузовую платформу. Большой риск, подручные Бримера вряд ли ушли отсюда, сказала очевидная Миген. — Ты спрячешься где-нибудь, тебя в любом случае не тронут. А если со мной что-нибудь случится, то заявишь, мол, заложницы взял. Подумав, предложил я. А это отличная идея, обрадовалась моя спутница. Змей, а давай и в самом деле объявим, что если к тебе приблизятся, то ты меня лишишь жизни. Уверенно нас сразу отпустят и не попытаются захватить. Миген, не неси чушь, отмахнулся я, направляясь к грузовой платформе. «Найдут момент и скрутят, как ни крути, а отдыхать-то требуется. И потом, это слишком рискованно. Какой приказ получили подручные главного вашего сектанта, мы не знаем. А что, если он приказал устранить не только меня, но и того, кто помог сбежать?» «Гадать не хочется», — согласилась та со мной. «И вот мы у лифта. Свою спутницу отослал спрятаться. Благо, тут мест таких навалом, и отыскать девчонку окажется непросто». Если что-то пойдет не так, как я задумал, то Миген остается надеяться на бабулю, с которой она обещала мысленно связаться. Правда, есть у меня опасения, что подручные Бримера заблокировали эту возможность. Как ни крути, а они уверены, что мы здесь. Следов на оставляли много. Скрыть их не представляется возможным из-за чертовой пыли. На улице-то нам непогода сыграла на руку. Хм. Они из-за дождя и шквалистого ветра обнаружили поместье. Впрочем, гадать нет смысла. Нажимаю на кнопку вызова грузового лифта и отхожу в один из боковых коридоров. Хрен его знает, не придет ли ко мне один из сектантов с готовым к бою лазерником. Лифт опустился, и наш канат на нем не тронут. Неужели не заметили или устроили засаду? Начну подниматься наверх, а меня там тепленького искрутят. «Ктарх, что в твоем поле слежения видно? Отследить передвижение наших гостей можешь?» Мысленно спросил я у артефакта и, нажав на кнопку подъема, поспешил встать на платформу, которая, завибрировав, без единого скрипа, двинулась наверх. «Нет», — мрачно ответил тот, — «большой фон и погрешность, поля в неспокойном состоянии», — попытался объяснить, но его не слушаю, — «сейчас не до этого». «Понял, если что-то заметишь, скажи, но сейчас даже мысленно меня не отвлекай», — буркнул ему, осматриваясь и прислушиваясь, когда оказался на первом этаже особняка. В глаза бросились следы от нескольких пар ног, которые оставлены не нами. Крадучись, подошел к распахнутой входной двери, каждый миг ожидая выстрела или окрика. Прихожая эта большая, из нее сразу несколько выходов и лестница на второй этаж. Увы, авиатрициклы никуда не делись, а со стороны кухни раздался какой-то грохот, и кто-то засмеялся. «Черт!» — ругнулся я, призадумываясь. «Ситуация складывается не в мою пользу. Девчонка на первом уровне, посланные Бримером в доме, а что делать, совершенно непонятно. Можно, конечно, попытаться незаметно улизнуть, но для этого Меген следует забрать. И почему не взял ее с собой? Сейчас бы уже далеко могли уйти. Хотя нет, не прав. Пока сектанты не свалят, то додумать не успел. Сам-то двигался по коридору в сторону подсобки, где ручные инструменты видел. И думал чем-нибудь разжиться в качестве самообороны. Да только нос к носу столкнулся с одним из боевиков-сектантов. «Руки!» Широко улыбаясь в бороду и наведя на меня лазерник, заявил мужик в силовом каркасе, да еще и прикрытый матовыми бронированными пластинами. «Змей! Ну как же так спалиться?» — возмутился Ктарх. «А ты меня предупредить забыл!» — мрачно хмыкнул я и, помедлив, выполнил распоряжение. «Парни! Беглеца поймал!» — радостно заорал бородач, и неуловимым движением ударил мне кулаком под дых. Когда стал оседать, хватая открытым ртом воздух, то пропустил удар по носу и тяжелым ботинком в области груди. Я отлетел в коридор и рухнул, мысленно ругаясь и надеясь, что нос не сломан. Блин, вот о чем сейчас думаю-то. Меня же отсюда не выпустят живым, готов побиться об заклад. Странно, что сознание не потерял. Усиленный удар мог и на тот свет отправить. Похоже, зуганец не стал бить на поражение или силовой каркас не активировал. «Фольк, ты его часом не прибил?» — спросил первый, вбежавший в прихожую боевик. «Не, только немного проучил», — усмехнулся мой обидчик. «Слишком бы он легко отделался, не так ли, Буфней?» «Ты молодец», — ответил третий, к которому и обратился мой пленитель. «Мы из этого урода сейчас отбивную сделаем, оторвемся, а потом и Бирмену сообщим». Пусть решает, как поступить. Так, Фольк, поставь этого ворога на ноги и держи его за руки. Хочу использовать в качестве манекена. А я ведь все же поплыл от первых ударов. Как-то затуманена голова, и враги двигаются слишком быстро. Не успеваю за их передвижениями следить. Уже стою на ногах. Фольк мне руки за спину вывернул и в захвате держит. Буфней же спрятал оружие, и, разминая пальцы, которые противно хрустят, приближается с мерзкой улыбкой на лице. «Фух!» — выдохнул главарь и вытянул кулак навстречу моей голове. Легко увернулся, сам от себя такого не ожидал. Но следующей серии ударов по корпусу ничего не мог противопоставить. Что-то в груди противно хрустнуло, бок обожгло горячей болью. «Тот, кто из меня отбывное делает, что-то с улыбкой своим подельником говорит. Но у меня слух изменился. В барабанных перепонках шипение, что-то орет к тарх, но толком ничего не соображаю. Небольшая передышка. Главарь устал кулаками махать и в сторонку отошел, а на его место встал совсем молоденький зуганец. У парня еще щетины нет, глаза на бронзовом лице растерянные и первый удар больше похож на толчок. «Ты чего как баба бьешь?» — возмутился Буфней. «Врежь ему как следует. Если селенок не хватает, то активируй костюм». «Змей, ты чего?» «У меня все ресурсы задействованы на снятие болевого шока и экстренного лечения внутренних повреждений», — ворвался в мои мысли встревоженный голос Ктарха. «Твоя вторая ипостась волнуется, готова отпор дать, если сам не можешь. Прикажи, и твой змей себя покажет». «Харясь?» Пацан пробил в голову и чуть глаз не выбил. «Гематома обеспечена, если артефакт не поможет». «Кстати, он совершенно прав. У меня никакого варианта» как только довериться второй своей сущности. Помоги, обратился я внутрь самого себя. Сейчас не могу за нас постоять, и можем вместе погибнуть. Врага не жалей, но не вздумай захватить мою голову. В ответ недовольное и раздраженное шипение. Мне даже почудилось, что змей сказал, мол, так ничего не получится, помешает твой разум. Или доверься и отпусти на волю, или сгинем. Трясь! Удар ниже пояса носком ботинка, дикая боль и нарастает глухая ярость. Мало того, что трое бьют одного, так еще и запрещенными приемами пользуются. — Иди и удави этих гадов, — прошепел я, повиснув в захвате на смеющемся фольке. — Как скажешь? — услышал в ответ. Актарх облегченно выдохнул. — Давно бы так. Врага жалеть, себя не уважать. Наблюдаю краем сознания, которое уже не мне принадлежит, как руки превратились в мощные канаты. Тело обрело гибкость и упругость, покрылось чешуей. Позади заорал от боли фольк, которого моя конечность обвела и сдавила. Вторая рука, или что там она из себя стала представлять, выскользнула из захвата и молниеносно обвелась вокруг шеи молодого боевика. Раздался хруст шейных позвонков. Зуганец с неестественно повернутой головой мешком оседает на пол. Буфней, вытаращив глаза, Лихорадочно пытается вытащить лазерник из-за пояса. Но тот зацепился за что-то, а моя рука хлыст, став тоньше, но длиннее, уже устремилась к главарю. Фольк что-то позади хрипит. Он меня назад тянет и мешает дотянуться до главного. Движение конечностью, которое позади, издавливаю врага в смертельном объятии на короткий миг, после чего отшвыриваю его в сторону. Сам падаю на пол Извивающимся и скользящим движением оказываюсь у ног главного в этой тройке. Тот все-таки выхватил оружие и даже успел выстрелить. Радостно шиплю, обвив ноги недруга, и словно мощнейший пресс начинаю их плющить. Дикий вопль, хруст костей, и на мою морду... Морду? Да, на морду. И пасть брызжет кровь врага, ошметки одежды, а мои конечности все давят и давят, уже обвив все тело боевика. Наверное, этот мой порыв уносит много силы и энергии. Сознание начинает затухать, накатывает боль и усталость. Необходимо залезать раны, отлежаться в тени, а потом отправиться на охоту и перекусить хотя бы большой и жирной жабой. Я знаю, тут такие точно водятся. Сталкивался. Но это после. Сейчас спать и немного восстановиться. Скользнул по мертвому врагу и прикрыл глаза, один из которых ноет, и уже почти ничего не видит.